Часть вторая, глава 42. вторая. Ну, что за поворот событий? Я повернулась и чуть не слетела с лавки. Открыв глаза, с трудом попыталась вспомнить, кто я, что я и где я. Надо мной слева возвышался стол. С другой стороны, на своей лавке на боку спал Холмс, подложив ладони по щеку. «Холмс!» — я резко села. «Он же вчера сделал мне признание!» Вылупленными глазами я смотрела по сторонам. А что ему ответить, я не знаю. У меня есть только чувства, и все. Логике же они не поддаются? Да, я постоянно думала о нем, но представить себя его невестой? Женой? Нет, это за пределами моего воображения. Может, я просто боюсь такой серьезной перемены? Может. Но от чего-то за этот страх мне не стыдно. Чувство не позволит мне смотреть на его личность трезво. Нельзя. Нельзя нам оставаться вместе. Я вскочила, но вчера прибитая нога мгновенно дала о себе знать пары лишних килограммов. Что делать? Надо сосредоточиться на задании. Я взглянула на Холмса. Спит. Так мило. Нет, о чем я? Надо сосредоточиться на задании, слышишь? А он в этом мешает. Одним своим присутствием. «Надо бежать, пока он не проснулся». Я сделала шаг. «Бежать — это громко сказано. Двигаюсь я чересчур медленно для бега. А на всё про все Мадлен дала три дня. Мне необходима помощь». Я погрызла палец. «Надо подумать». Снова посмотрела на Шерлока. «Он мог бы?» «Нет». «Прости меня, Холмс, но нет. Не знаю, почему. Я боюсь. И я ухожу». Поковыляв к выходу, я споткнулась об ботинок. Улыбнулась. «Возьму-ка его с собой». Сара бы не одобрила, чтобы волшебный ботинок валялся под лавкой без дела. «Сара, там-то и устрою штаб-квартиру по тесту ДНК. Только добраться бы туда». Свежий воздух ударил мне в лицо с открытой дверью. Не буду переживать пока о масштабе задания. По очереди. Сначала добраться до дома Сары. «Но, конечно, попрошу Джима отвести меня. Он-то мне не откажет». Эх, нехорошо так пользоваться чужой привязанностью. Но выхода у меня нет. Надо спасать Мию и Миндале. Да и не помешает доставить Саре удовольствие его увидеть. Стараясь отвлечься от дилеммы, правильно или нет вот так сбежать от детектива, я думала, медленно передвигаясь по улице. Тест ДНК — сложная научная процедура. Даже безумный ученый вряд ли бы справился с этим за три дня, еще и без материалов. А если бы так, что бы это значило для жителей королевства, для жителей сказочной страны? Ничего. Они даже не знают, что такое это дезоксирибонуклеиновая кислота. И книга тоже не то. Да и какой крестьянин станет читать книгу? Нет, это должно быть что-то иное. Что-то, что привлекло бы внимание общественности, заставило бы короля и Мадлен честно рассказать о тех событиях, продемонстрировать портреты, может даже вызвать охотника Деева как свидетеля. Конечно, какие-то научные данные придали бы веса словам. Ах, если бы с кем-то это обсудить. Ни Мии, ни Менделе. Да и детектив. Может, все таки хватит возвращаться к детективу? Я взъерошила волосы. «Нет, этот оборот событий... Пойди он со мной... Его чувства бы только крепли. Это жестоко. Ведь вдруг я решу сказать «нет».» Я поежилась и постучала в дверь на дворцовую кухню. Дверь открыла малоприветливая женщина, загрубевшая на лице от постоянной работы у печи кожей. «Что тебе за марашка?» — спросила она, как вы понимаете, не очень дружелюбно, вытирая руки о передник. «Ну вот». Теперь я еще и заморашка. Я ищу поваренка Джима. Тем не менее, сказала я, чуть растеряна. Этого негодника? Он явно не пользовался особым расположением на кухне, как, впрочем, и все лица мечтательные. Он занят. Но мне очень нужно, уже твёрже уверяла я. Просто дело жизни и смерти. И ведь это была правда. Вечером будешь делать свое дело жизни и смерти. Буркнула женщина, закрывая дверь. Какой еще вечером? У меня дни на счету!» Я поспешила вставить ногу. «Не ту! Ох, как больно!» Я вскрикнула. На мое счастье Джим услышал. «Тётя Агата, что случилось?» Услышала я его голос. «Джим!» Тут же завопила Ява весь голос. «Пожалуйста, ты нужен мне!» «Какая-то девчонка рвётся к тебе!» Недовольно посторонилась эта тетя Агата и исчезла на кухне. «Фея?» Засветились глаза Джима радостью, едва он показался в дверях. «Джим, тут такое дело!» Туман из глаз от боли уже исчезал. Я замялась, почувствовав, что влипаю, но выпалила. «Мне нужна твоя помощь!»